Глава тридцать седьмая. Мечты сбываются. Чтоб ты провалился, чтоб у тебя ноги отмерзли, чтоб тебя в сугроб занесло, костерил соседа про себя Молотов. Хотя нет, в сугроб не надо, придется самому его оттуда вытаскивать. Потеряет еще больше времени. Про полчаса Андреев приврал, и сильно. Пока добрались до коттеджа, пока тот открыл сейф, размером чуть ли не с полкомнаты, пока отнесли требующие транспортировки богатства, прошло около часа. Сосед приехал забрать из коттеджа картины. Зачем он вообще их привез в домик в горах, Молотову было искренне непонятно. Скорее всего, просто прятал, а посреди зимы приспичило забрать. Ладно бы были аккуратно уложены в тубусы, так ведь нет. Десяток полотен 50 на 70 и даже одно размером с метр в квадрате. Каждый в старинной раме, как объяснил хозяин. Они были обернуты плотной упаковочной бумагой и аккуратно перевязаны. От невозможности бросить треклятые полотнища в снег и укатить домой, Назар с каждой минутой бесился все больше и больше. «Надо, Молотов, позарез как надо, иначе я разве приехал бы под Новый год?» Назару было плевать, что и как сильно было нужно этому человеку. Его гораздо больше волновало, что Дана до сих пор заперта в подвале. Каждая минута промедления казалась ему часом или даже днем. Когда сгрузили полотна в минивэн Андреева, Назар тут же забрался обратно на снегоход. «Буду должен, Молотов!» — услышал он, заводя мотор. Мчался домой так быстро, как только мог благо отлично умел управлять снегоходом. Едва скинул в прихожей куртку и шапку, тут же направился к лестнице, которая вела в подвал. Перед заветной дверью оробел, словно школьник перед походом к директору. Что его там ждет? Непонятно. Девчонка вполне способна огреть его чем-то тяжелым. Мысленно перебирал все предметы, что находились в той комнате, Ничего опасного для жизни на ум не пришло, но кто знает, у Даны отличная фантазия. Открывал с опаской, даже голову немного пригнул. Зря боялся, ничего ему не прилетело. В комнате оказалось абсолютно темной и как будто пусто. «Дана, ты тут?» — позвал он. Ответом ему была тишина. «Неужели сбежала?» пронеслось в голове. Прошел в темный проем, попытался нащупать выключатель, но тот как сквозь землю провалился. Позвал громче. «Ты, Нел, это ты выключила свет?» Лампочка перегорела. Раздался тихий голосок из глубины комнаты. Не сбежала. Уже хорошо. Да и как бы она смогла такое провернуть? Назар пошарил по полке над дверью, нащупал фонарь. Направил яркий луч в то место, откуда был слышен голос Даны. Она сидела в самом углу дивана, обняв колени. Такая крошечная, трогательная. Зажмурилась, прикрыла лицо рукой, видимо, давно уже сидела в темноте. «Надо было послать Андреева к чертям и сразу ее выпустить!» Зарычал он про себя, заметив, какое заплаканное у нее лицо. Он бросился к ней опустился возле дивана на колени. «Ну ты что, испугалась без света? Чего рыдала?» Он всерьез предпочел бы, чтобы она стояла под дверью и ждала его с чем-то тяжелым наперевес, чем сидела в таком подавленном состоянии. И тут услышал то, чего совсем не ожидал. «Прости меня». «За что, солнышко?» спросил он натреснутым голосом. Тебе не надо просить прощения. Пойдем. С этими словами он подхватил ее на руки и понес наверх. А она, о чудо, не сопротивлялась. Тот же день. Среда, 29 декабря 2021 года. 16.00. Отдохнула? Спросил он, завидев Дану у дверей кухни. Так кивнула. Мокрые завитки волос заплясали на плечах. Видно недавно из душа. «Ты проголодался? Я могу что-нибудь сделать?» «Не готовь ничего, не надо», — проговорил он с максимальной нежностью в голосе. Усадил ее на стул на кухне, пододвинул кружку с горячим чаем. «Просто отдохни, а я сам для тебя кое-что приготовлю». «Что, например?» — спросила она, улыбнувшись кончиками губ. «Не поверишь, я умею пользоваться микроволновкой!» — усмехнулся он. «И полуфабрикаты в морозилке тоже имеются. Хочешь пиццу?» Дана кивнула, забралась с ногами на широкий стул, схватила кружку с чаем, спрятала за ней лицо и стала следить за Назаром своими огромными голубыми глазищами. Ох, как ему было приятно, что она на него смотрит! как сильно хотелось для нее что-нибудь сделать, как-то загладить все ужасы утра. Знать бы только, где тот тонкий мостик, что лежит над пропастью, возникший между ними в тот проклятый вечер, когда она его бросила. Чтобы как-то разбавить воцарившуюся на кухне тишину, Назар стал нести какую-то околесицу. Болтал про последние новости спорта, про то, как развивается рынок новейших технологий, Никакого отклика на эти речи в глазах Даны не увидел. Решил придерживаться тактики задабривания. Начал с простого. «Кстати, у меня полная флешка комедий про поваров и попкорн есть. Все, как ты любишь. Можем хоть весь вечер смотреть». «Я согласна», — проговорила она после паузы. «Ну и отлично. Сейчас затоплю камин в гостиной, можно там и поужинать. Зачем да на кухне сидеть?» У меня, кстати, есть твой любимый сорт какао. Правда, молоко только порошковое. В горах с магазинами напряг. Ты не понял, совсем согласна, — сказала она тверже. Совсем это как? — нахмурил он брови. Даниэла сунула руку в карман джинсов и извлекла оттуда подаренное им вчера кольцо. Показала его Назару, а потом демонстративно надела на безымянный палец. Назар опешил. Это что? Это с чего? Это ты сейчас серьезно? Она кивнула, отодвинула кружку, поднялась со стула. Если ты все еще хочешь, я выйду за тебя. Банка с какао, которую держал в руке, полетела на пол. Назар в два шага пересек кухню, сгреб Дану в охапку и прижал к себе. Ты не пожалеешь. Я сделаю тебя счастливой. Я «Очень постараюсь», — шептал он ей на ухо, крепко прижимая к себе.